Глава 40. Клей Фордж положил трубку стационарного телефона. Пришло время плана «Б». Яростно обшаривая ящик в поисках запасного удостоверения личности, он порезался о канцелярский нож. Ругаясь про себя, рассматривал набухшую каплю крови, потом засунул палец в рот. Вкус и запах крови напомнили о давнем случае, зарытом где-то в скауках памяти». Клею тогда было шестнадцать, и как-то раз он преподал урок жалкому слабаку, хныкающему на полу туалета. Перед глазами так и стояла картина. Скрюченный мальчишка, занесенный для очередного удара кулак. Мистер Кейхилл услышал вопли любика и забарабанил в дверь. «Ты что творишь?» — воскликнул он, ворвавшись внутрь. Морда у него раскраснелась, как свиное рыло. Малолетний идиот орал, как оглашенный. «Я защищался!» Клей заранее придумал объяснение. «Он первый начал!» Мистер Кейхил опустил взгляд на мальчишку. «Это правда?» Сопляк прекратил хлюпать, но и отвечать не стал. Клей едва заметно наклонил голову, уставился прямо в испуганные глаза мальчишки и одними губами произнес верный ответ. «Да, подсказка!» «Ну!» — торопил мистер Кейхил. — Да, — наконец-то выдавил гадёныш. Куратор разнял их и отправил мальчишку в медкабинет. Потом перевел бесцветные глаза на Клея. — Идем за мной. — Ясное дело. Не за праздничный стол позвал. Все равно никто не помнил, когда у Клея день рождения. Ну и плевать. Интересно, поверил в сказочку о самообороне? А если нет? Наверное, на неделю запретят смотреть телевизор. «А если сломал крысёнышу нос, то и на месяц». Мистер Кейхил завел его в кабинет и закрыл дверь. В углу комнаты сидел доктор Новак, местный мозгоправ. Раз чокнутый Новак здесь, то дело не в драке. Значит, кураторы так искал его, Клея, и отвлёкся на шум в туалете. Он бухнулся на стул, скрестил руки на груди и взглядом послал мозгоправа с куратором куда подальше. Кэхилл вздохнул и провел ладони по волосам. «По правилам тебя снова нужно изолировать, но с учетом обстоятельств... Я посмотрю на твой поступок сквозь пальцы». Клей выпрямился в кресле. «Каких обстоятельств?» «О подобных вещах сложно говорить. Пожалуй, сообщу прямо», — сказал Новок. «Ну?» — Клей ненавидел ожидания. «Оно показывало нерешительность, слабость». «Сегодня утром твои родители умерли», — тихо произнес психиатр. Он не сразу осознал эту новость. «Авария, что ли?» «Жила в мешке не утаишь», — вздохнул Новак. Все равно ты рано или поздно узнаешь». «Опять пустой трёп!» — он стиснул зубы. «О чем? наконец Новак поднял на него глаза. «Боюсь, твоя мама убила отца, а после покончила с собой». Клей откинулся на спинку в совершенном изумлении. Мозгоправ протянул к нему руку, будто хотел похлопать по плечу. «Отвали!» Новок отдернул руку, словно от огня. «Раз психиатру поручили рассказать о смерти родителей, из него и нужно вытягивать информацию. Как эта сука умудрилась?» «Твоя мама», — поправил Новак. «А я сказал, сука!» Мозгоправ притворился, будто не слышал. «Оказывается, твой папа давно купил револьвер. Твоя мама им воспользовалась». «Точно». Отец хранил его в ночном столике. «Она нечаянно застрелила отца, а потом убила себя из чувства вины?» — потребовал объяснение Клей. «Нет». Она оставила предсмертную записку, и тогда Клей все понял. «Ха, догадывай, что там было». «Правда?» — удивился психиатр. «Сегодня 29 февраля. Сука дошла до ручки». «Не понимаю», — растерялся Новак. «Или вы хреновый мозгоправ, или совсем не читаете личные дела. Четыре года назад, 29-го, умерла моя сестра». Мужчины обменялись многозначительными взглядами. Новак прокашлялся. Кхм. Понимаю, почему твоя мама огорчилась. Она наверняка она меня хает в своей дебильной записке». «Сама виновата, а всё сваливает на меня». «Ну, твоя вина тоже там есть», — мягко возразил Новак. «Нужно отвечать за свои поступки. Из этого и состоит процесс. Мои поступки?» Клея вскочил на ноги. «Несчастный случай!» Суд решил иначе. Психиатр тоже встал. «Поэтому я и здесь. Мне никто не верит!» Кейхил не выдержал и вмешался. Лицо у него превратилось из розового в ярко-красное. Десять минут давил подушкой на бедного ребенка. Да уж, несчастный случай. «Да мне было двенадцать!» — возмутился он, как Кейхил смеет его обвинять. «Вполне сознательный возраст», — парировал куратор. «А сегодня в туалете ты чуть дух не вышиб из этого парнишки. Чтоб другим не повадно было, да?» Клей еле сдержал улыбку, хоть кто-то понял смысл урока. В том-то и проблема, заметил новок. Ты не желаешь отвечать за свои поступки. Если б ты только признал, то что. Вы бы меня отпустили, мол, гуляй себе! Он развел руками. Ждете признания, получите, я убил сестру, ей был один день. Слова, которые Клей так долго таил в себе яростным потоком, срывались с губ. Как только мы остались одни, я душил ее подушкой, пока она не перестала ерзать. Но я не отпускал, держал подушку еще несколько минут, чтобы уж наверняка. Стоял так, пока она не сдохла. Он вплотную приблизился к Новаку, даже чувствовал застарелый запах кофе из его рта. Все? Довольный?» «Нет», — кровь отхлынула от лица психиатра, — «недоволен». Покалывание в пальце вернуло Клея в настоящее. Он тщательно вытер ножик и бросил обратно в ящик. Да, то был первый и последний раз, когда он в чем то сознался. Больше он этой ошибки не повторит. И все же вспышка принесла пользу. С этого дня Новак и Кейхил его избегали, а другие дети боялись. Сбились в стадо, как овцы в страхе перед волком. Благодаря предсмертной записке тупой суки, даже так называемая «родня» стала его бояться. Когда он вышел на свободу два года спустя, они твердо дали понять, что не хотят его видеть. Остальной персонал не слышал разговора с Новаком и Кейхилом и жалел несчастного сиротку. Он сыграл на их сочувствие. При необходимости ему даже удавалось выдавить слезу. Колония послужила ему школой жизни, и он навсегда запомнил ее уроки. В тот день и начал строить планы на будущее. Планы, нарушенные внезапным поворотом судьбы. Нащупав бумажник с поддельным удостоверением, Клей вынул его из ящика и положил в задний карман брюк. Ищейки напали на след и уже скреблись к нему в дверь. Но он опережает их на целый шаг. Клей поднял трубку и нажал на кнопку, соединяющую с безмозглой дурой на ресепшене. «Эмма», — сказал он, когда девчонка удосужилась ответить. «Ставь звонки ко мне на удержание. Я недельки на две собираюсь за город. Миссис Гарнер будет вместо «Да-да». Перенаправляй всех к ней, пока я в отъезде». Клей обмотал салфеткой кровоточащий палец, затем достал бутылку и тряпку из набора, который всегда носил с собой, и тщательно протер стол и все вещи. Прекрасно. Схватив портфель, вышел из офиса. Скорее всего, навсегда. Как же федералы его вынюхали. Хорошо, что он заселился в отель под чужим именем. Придется усовершенствовать маскировку. Федералы и не подозревали о тузах у него в рукаве. Он пустит вход все до единого. Для начала нужно сбить ФБР со следа.